Глава 37. Секретное письмо. Аделя, вас ведь мои парни приняли? Полностью, заявил Герхард, как только мы оказались в библиотеке. Предполагал, но не ожидал, что до такой степени. Искренне хочу вас поблагодарить за такой чудесный вечер. Это вам спасибо, что пригласили, с улыбкой ответила я. «Признаться, такая компания мне больше по душе, чем эти герцогини. Если еще намечаются подобные посиделки, то с удовольствием приму в них участие. Правда, пусть причина для них будет более приятной. День рождения, например, но никак не битва». «Согласен», — серьезно кивнул король. «Пусть плохих поводов будет поменьше. И не извольте беспокоиться, позову обязательно». «Странно, Адель». Мы с вами знакомы не так и давно, а ощущение, будто бы вы всегда были рядом. Но время уже позднее, и, пожалуй, стоит немного отдохнуть. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Ваше Величество. Герхард. Просто Герхард, когда никого нет рядом. Всё, идите, а то у меня лёгкий хмель в голове бродит, и могу наговорить много лишних приятностей. Лишних? Так разве бывает? Лишних для меня, — пояснил король. Не хочу потом краснеть и объясняться, что мой восторженный тон вы поняли не совсем правильно. «И как его нужно воспринимать?» Пошла я на провокацию. Э -э «Как уважение и восхищение вашими человеческими качествами. Не женскими. То есть, как женщина я совсем никчемная? Нет, вы прекрасны и обаятельны. Даже ваше удивительное упрямство местами несет свой незабываемый шарм». «Спасибо, Ваше Величество», — ехидненько ответила я, присев в реверансе. «А то уже топиться с горя собралась». «Аделья, кажется, вас обидел?» — недоуменно спросил нахмурившийся Герхард. «Если это так, то приношу свои извинения. Не хотел даже в мыслях». «Не в этом дело, Герхард. Наверное, последние пару глотков вина были и для меня лишними. Вот и воспринимаю все в штыки» помня о своем поганом статусе бумажной претендентки. Вы меня тоже извините. Еще раз спокойной ночи. Подождите. Внезапно схватил меня за руку король. Кажется, нам нужно объясниться. Хотел это сделать чуть позже, когда придет время. Но раз у нас завязываются настолько доверительные отношения, то давайте откладывать не будем. Пройдемте в мой кабинет». Послушно выполнив просьбу, я стала ждать, сев напротив королевского письменного стола. Герхард же, открыв большим хитрым ключом один из мощных, обитых железом деревянных шкафов, достал кожаную папку. Порылся в ней и протянул лист бумаги, на котором красовался герб Шенской империи. «Ознакомьтесь, Адель. Это тайное послание от императора Тирена II. Оно посвящено именно вашей персоне». Я пододвинула к себе бумагу и погрузилась в чтение, пропустив длинное велиречивое обращение, коим по всем дипломатическим канонам обычно обмениваются правители. Понимая, что шансы Шенской империи ничтожно малы, я все же хочу прислать к вам свою бумажную претендентку, но не для того, чтобы она родила вам наследника, считайте это моей личной просьбой, а не государственной. Княжна Адель Бакари является дочерью моего кузена-предателя — которого я на данный момент разыскиваю. Но в отличие от своего отца, Адель является очень светлым, душевным человеком с сильной, правильной позицией и, не побоюсь этого выражения, отважным сердцем. Не скрою, что и я, и моя супруга, любим ее почти так же сильно, как и своих сыновей. Но, несмотря на это, я не могу защитить Адель, не пошатнув устои императорской власти». Предательство ее рода слишком велико и не забудется еще многие годы. Даже через десятки лет ей грозит гибель в родной стране. Поэтому прошу вас принять Адель Бакари в Гербийском королевстве. Навсегда. Если будет ваше согласие, то отправлю княжну Бакари как претендентку на роль бумажной жены. Это лишь официальный повод, который ни к чему вас не обяжет по отношению к Шенской империи, но даст для моей знати видимость наказания». «Адель, как только прибудет к вам, потеряет и свой титул, и свою фамилию, превратившись в обыкновенную политическую пустышку. Как видите, я сам отрезаю свою посланницу от обязательств бумажной жены. Но уже неплохо изучив вашу, король Авара, благородную натуру, я уверен, что девушка не останется без опеки. Большего мне и не надо. Знаю, что моя просьба выглядит странно и готов к отрицательному ответу, но если вы все же решитесь удовлетворить ее то со своей стороны могу обещать серьезные услуги и преференции со стороны Шенской империи. Я помню добро». «Вот это номер», — откинувшись на спинку кресла, поражённо произнесла я. «За моей спиной, оказывается, развернулся целый спектакль, в котором участвую помимо своей воли, причём ещё до того момента, как погибли мои родители». «Да», — кивнул король. «Забегая вперед, скажу, что после серьезных раздумий ответил согласием» поэтому вы и здесь. Извините, но основную личную переписку с Императором вам показывать не буду, так как там много секретных моментов. И получается, я кукла ряженая, а никакая не претендентка. Почему же мне никто ничего не сказал заранее? Потому что вы должны были играть свою роль искренне, не выделяясь на фоне остальных знатных невест. Лишь после моей бумажной свадьбы с одной из герцогин Терен II объявил бы о том, что вы теперь никто для Империи, Так можно сгладить многие острые политические углы. Да и мы заодно присматривались к вам, так сказать, в естественных условиях. Мне необходимо определить, какое место и положение в обществе отвести вам. Но вы, Адель, оказались до такой степени сложной, неординарной фигурой в этих королевских играх, что сломали все стереотипы. Вот я и решил все же поставить вас в известность раньше срока. Особенно после сегодняшнего дня. Уверен, вреда новые знания не принесут, О ясности наше отношение добавят. «И какой же вы сделали вывод от товаре?» Криво усмехнулась я, чувствуя в душе гамму противоречивых чувств. «Посудомойка? Служанка или швея из меня получится?» Еще делаем». Ничуть не обиделся он на мой тон. «И я, и тетушка Ирис, и мой брат Эрих оцениваем каждый ваш шаг, каждое действие». Адель, вы очень неглупая девушка и должны понимать, что будущим посудомойкам столько внимания не оказывают. Но все выводы я оставлю при себе. Рано их озвучивать. Пока что, как и прежде, могу лишь утверждать, что бумажной женой вам не быть. Так что, когда я говорю комплименты в вашу сторону или совершаю иные дружеские жесты, они не несут никакого негативного оттенка. Для меня вы просто приятный человек и симпатичная девушка с прекрасным потенциалом. Надеюсь стать вашим другом а не тем, кто потащит в постель ради вливания чужой благородной крови, выгодной роду Авара. «Я... Помолчите, Адель», — настойчиво попросил король. «Сейчас не время обсуждать будущее. Это нужно делать с полностью трезвой головой. К тому же вам самой необходимо успокоиться и принять новые реалии. Хотел бы в который раз пожелать вам спокойной ночи, но, боюсь, мои слова будут выглядеть издевкой. «Я бы точно не уснул, вывали на меня такое». «Вы правы», — кивнула я и, встав с кресло, вышла из комнаты на негнущихся ногах. Ночью действительно не спалось. Мои и Адель эмоции сплелись в один большой клубок, заставляя то облегченно выдыхать, то кипеть от возмущения. С одной стороны, мной распоряжаются как вещью, абсолютно не спросив, хочу ли я такого». А с другой император Тирен II пытается защитить свою любимую племянницу любыми доступными способами. Я же, как дура, строила из себя знатную княгиню перед людьми, знающими истину. Теперь понятно, почему ко всем моим странностям относятся снисходительно. Чего с убогой требовать? Хотя... А что сильно поменялось? Была дочерью предателя-аристократа, а стала простолюдинкой без роду и племени. Неизвестно, что хуже. Тем более, что на выпасовец меня никто отправлять не собирается. Скорее всего, пристроят на какую-нибудь должность либо при дворце, либо в ином приличном месте. Значит, положение намного лучше, чем в первые дни моего пребывания в этом мире. И появляется право на будущее, которое могу построить сама, а не по чьей-то указке. Только вот какое будущее теперь хочу. Богатый знатный муж не светит. Чужестранка без титула не может претендовать на аристократа. Да я и не стремлюсь выходить замуж по расчету. Быть своим пацаном дружбаном для короля. Ну, тоже так себе радость. Я уже не могу смотреть на Герхарда непредвзятый и вряд ли получу удовольствие в виде его сыной женщиной, хотя допускаю, что скоро влюбленность пройдет, и буду спокойно воспринимать любое королевское окружение. Оставим на время лирику и сосредоточимся на главном. Теперь гербийское королевство мой дом без каких-либо иных вариантов. Можно, конечно, взбрыкнуть и уйти в другую страну на вольные хлеба, но бесправной нищенкой уже довелось побывать, и такое существование приятных моментов не доставило. Значит, основательно осваиваю здесь. Но чтобы хоть как-то выбиться в люди, необходимо предложить королю Герхарду нечто серьезное. Что именно? Я не владею технологиями изготовления космического корабля с помощью лаптя и молитвы. Математик, физик или химик из меня тоже сомнительный. Агрономы — того хуже. Умение отличить редиску от редьки — это не тот уровень, от которого все ахнут в восхищении. Танцую, вот правда, неплохо. Но все эти танцы живота и танго очень быстро перейдут в горизонтальную плоскость, так как будут выглядеть для местной публики не искусством, а призывом к соитию. Писательницей. Если только сухие доклады о осилю. Но чего у меня не отнять, это знание о том, как обеспечить охрану важного лица. Именно в этом направлении стоит развиваться. Хотя и тут есть серьезная сложность. Я же женщина. Даже в моем цивилизованном мире многие мужики искренне считали, что женщинам в строю не место. А уж в беспросветном средневековье меня тем более не воспримут в образе солдата. Значит, необходимо придумать такую фишку, которая устроила бы местное общество. Пожалуй, стоит поговорить с тётушкой Ирис. Она, как никто другой, переживает о гибели практически всех членов королевской семьи. И если появится хоть какая-то минимальная возможность спасти последнего ее представителя, то поддержит любую мою идею.